Рекордсмены в покорении высот. Наверное, к о л ь есть организмы, покорившие самые глубокие впадины земли, должны быть и животные, поднявшиеся выше всех в небо. И, скорее всего, это те из живых существ, которым покорились самые высокие горы планеты. Но как и нелегко опуститься в глубины, жить на высокогорьях. тоже непросто, поскольку условия существования в этих местах далеки от оптимальных. Особенности же среды в горах во многом зависят от атмосферного давления, которое с подъемом падает. Так на высоте 3000 метров оно составляет 68 процентов, а на отметке 5000 метров всего 52 процента от его величины на уровне моря. В свою очередь понижение давления влечет за собой дефицит кислорода, изменение прозрачности атмосферы и минимальное содержание в ней влаги. Одновременно с высотой увеличивается интенсивность солнечной радиации, возрастает доля ультрафиолетовых лучей спектра, постепенно падает примерно на один градус на к а ж д ы е 100 метров температура воздуха и поверхности почвы. Довольно существенны в высокогорьях контрасты в температуре воздуха и почвы на солнце и в тени днем и ночью. Периоды, когда средняя суточная температура воздуха превышает нулевую отметку высоко в высокогорьях очень короткие, а на уровне четырех тысяч метров и выше на Тянь-Шане и пяти тысяч метров в Гималаях вообще отсутствуют. Кроме того, на значительных высотах Часто дуют штормовые ветры, еще больше усиливающие испаряемость и сухость воздуха. Но даже столь суровые условия не стали преградой во своении высокогорья различными видами живых организмов. Животные освоили г и м а л а и Анды, Килиманджаро, Памир, Тянь-Шань и другие горные массивы. Очень высокие адаптационные качества показали. Мелкие пауки-скакунчики, которые по сути и являются рекордсменами высоты среди беспозвоночных животных, обнаружили этих восьминогих альпинистов в суровых условиях Гималаев на высоте 6800 метров среди скал и о с ы п е й лишённых всякой высшей растительности. Свое существование здесь пауки поддерживают за счёт насекомых. заносимых ветром из нижних поясов гор. Ниже этой границы обитают насекомые, причем самые разные: м н о г о х в о с т к и клопы, жуки, бабочки, которые на высоте ниже пяти тысяч пятьсот метров в Гималаях и четырех тысяч метров на Тянь-Шане даже успешно развиваются, проходя полный цикл от яичка до взрослой п о л о в о зрелой особи. Существами хорошо приспособленными к высокогорным условиям показали себя птицы, особенно альпийская галка. Альпинисты видели этих птиц при подъеме на д ж а м а л у н г м у на высоте 8100 метров. Опять же, по заверениям альпинистов, на 7,5 тысяч метров во время пролета поднимаются бородачи, я г н я т н и к и гималайские грифы и горные гуси. Но постоянно живут птицы, начиная с высоты около пяти тысяч пятьсот метров. На высоте пять тысяч метров гнездится альпийский вьюрок, а на высоте четыре тысячи семьсот метров краснобрюхая горихвостка. На высоте шесть тысяч метров встречаются некоторые млекопитающие: бараны, козлы, снежные барсы, шиншила, п и щ у х и Даже некоторые виды земноводных и рептилий поднимаются высоко в горы. Так, саламандра обитает на высоте свыше пяти тысяч метров над уровнем моря на вулкане Аризаба в Мексике. Правда, в девяносто седьмом году прошлого века исследователь Кхан в Каракумах на территории Пакистана встретил лягушку на высоте пять тысяч двести тридцать восемь метров. Еще один рекордсмен лягушачьего племени обитает в Перу. Лягушка там тоже приспособилась к жизни на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря. Среди рептилий, которые в большинстве своем являются существами теплолюбивыми, неожиданным поселенцем высокогорья оказалась перуанская изменчивая игуана. Она обитает в суровом горном климате на высотах до пяти тысяч метров над уровнем моря, где даже в летние месяцы часто выпадает снег и температура на поверхности почвы нередко опускается ночью почти до нуля. Выживает же эта небольшая ящерица в столь необычных для присмыкающихся условиях только благодаря способности ползать при температуре тела всего около полутора градусов выше нуля, хотя все остальные ящерицы теряют подвижность даже при более высоких температурах. Неторопливо выбравшись из своих нор, игуаны добираются до наиболее прогретых солнцем участков грунта и за короткое время нагреваются до 35-37 градусов. При этом разница между температурой тела рептилий и окружающей среды порой достигает 30 и более градусов. Как и большинство горных рептилий, игуаны этого вида яйца живородящие. Спустя приблизительно полгода после спаривания, которое происходит в апреле, самка приносит от одного до десяти малышей. А благодаря долгому инкубационному периоду новорожденные игуаны появляются на свет в наиболее благоприятное в климатическом отношении время года — в горах. На высоте более четырех километров над уровнем моря встречаются и некоторые гекконы. Конечно, обитая в столь специфических условиях, как высокогорье, животные должны иметь определенные приспособления анатомического, физиологического, поведенческого и экологического характера. Например, дикие животные не ощущают дефицита кислорода на тех высотах, где они обитают. И лимитирующим фактором для их высотного распространения служит, вероятнее всего, не кислород. А еда. По крайней мере, опыты показали, что недостаток кислорода обезьяны ощущают на высоте шесть тысяч пятьсот метров кошки, семь тысяч пятьсот кролики, девять тысяч лягушки, десять тысяч метров. А многие насекомые вообще могут в течение нескольких часов и дней находиться в полном вакууме. В ходе исследований было также установлено, что у высокогорных позвоночных увеличивается концентрация эритроцитов и гемоглобина в крови, увеличиваются размеры сердца. Все эти изменения в параметрах организма способствуют лучшему насыщению крови тканей тела кислородом при его дефиците в атмосфере. Приспособлением к неблагоприятным температурам служит темная окраска и густая шерсть. Поскольку темные тела лучше поглощают солнечное тепло и быстрее нагреваются. Особенно много темноокрашенных видов среди животных, ведущих открытый образ жизни насекомых, птиц. С пониженной влажностью воздуха животные высокогорий борются прежде всего утолщением внешних покровов, уменьшающих потери воды от испарения. Так у представителей саранчовых имеется толстая кутикула, у жуков выпуклые сросшиеся надкрылья, у земноводных о р о г о в е н и е и утолщение кожи. А поскольку в полете резко увеличивается испарение и возрастает расход энергии, многие насекомые утратили способность к полету. Важной приспособительной особенностью высокогорных животных являются их относительно небольшие размеры. Например, у одних и тех же видов на больших высотах средние размеры примерно в полтора раза меньше, чем у живущих в средние г о р ь е и на равнине. Связано это с тем, что при небольших размерах энергетический обмен усиливается, а это в свою очередь приводит к сокращению периода развития, что весьма целесообразно в условиях короткого высокогорного лета. Цикл развития сокращается также вследствие рождения многими животными живых детенышей. При этом число живородящих форм возрастает с увеличением высоты. Например, некоторые виды я щ е р и ц на небольших высотах откладывают яйца, а в высокогорье становятся живородящими. С увеличением высоты снижается плодовитость животных, уменьшается количество выводков или генераций и число особей в одном поколении. Все эти приспособления дают возможность окончить цикл развития в течение короткого теплого периода. Характерная черта животных высокогорий — значительная продолжительность жизни. Ученые установили, что у долгоживущих видов траты энергии относительно меньше, чем у видов с одногодичным циклом развития. Благодаря всем этим физиологическим, поведенческим и экологическим особенностям. Высокогорные животные способны эффективно приспосабливаться к экстремальным воздействиям окружающей среды и успешно развиваться в высокогорьях в течение очень короткого теплого периода и создавать здесь устойчивые популяции. В завершении разговора о покорителях многокилометровых высот, видимо, несколько слов следует сказать о птицах, которые выше всех поднялись в воздух. Так вот. Рекордсменом по полетам ввысь, наверное, необходимо считать грифа Руппела. Именно с этой птицей в ноябре 73 -го года прошлого века на высоте 11 300 метров столкнулся пассажирский авиалайнер над городом Обиджан, Котд'Ивуар. Хотя п т и ц ы этого вида, как следует, из з о о л о г и ч е с к и х сводок. Редко поднимаются выше шести тысяч метров. Шестью годами раньше тридцать лебедей-кликунов были замечены пилотом самолета на высоте чуть более восьми тысяч д в е с т т р и метров над г и б р и д с к и м и островами. К тому же высоту, на которой летели птицы, подтвердили и служащие станции слежения.